Глава третья. Район был пустынный, дикий, зловещий, недружелюбный. До наступления сумерек Геральт на тракт не вернулся. Не хотел делать крюк, поехал напрямик через лес. Ночь, положив меч, на колени провел на лысой вершине высокого холма у небольшого костерка, в который то и дело подбрасывал пучки бореца. Посреди ночи далеко в долине заметил свет. Услышал шальной вой и пение, и еще что-то такое, что могло быть только криком истязаемой женщины. Едва рассвело, он двинулся туда, но нашел лишь вытоптанную поляну и обугленные кости в еще теплом пепле. В кроне могучего дуба что-то верещало и шипело. Это мог быть леший, но мог быть и обычный лесной кот. Ведьмак не стал задерживаться, чтобы проверить.